Глава пятая. Очень неожиданное предложение. Спецгруппа Морщитум и принимает решение. Надо сказать, что во всех тавернах Платформы-5 очень вкусная еда, где ни окажись, не пожалеешь, что зашел. В любом городе, в который приедешь, тебя могут разочаровать исключительно особенности местной кухни, но никак не искусство готовки, качество продуктов и размер порции. Только попав сюда, на платформу, я понял, насколько доброкачественно питались наши предки. Когда не голодали в войнах и после природных катастроф, конечно. Знаете, какая из книг, как мне порой кажется, наиболее востребована в нашей России? Сборник рецептов Елены Малаховец. Освоение старых технологий кулинарии мы знаем не понаслышке. Оно происходило и происходит на глазах. Никаких подозрительных пищевых добавок и усилителей вкуса, коптильных жидкостей. Все делается в натуре. Здесь не встретишь очищенного растительного масла. Общины его хватали каналом только в самом начале трудного пути. В коровьем масле не найдешь нефти. А в сырах — сои. Мы забыли, что такое химически чистый белоснежный сахар. Местный продукт всегда имеет легкий привкус, и теперь представить невозможно, что когда-то нам придется вернуться к продукции крупных торговых сетей. Будучи на земле, проверили. Ага, это же есть невозможно. Поразительным образом сохраняется любовь к консервам тем земным. Только на платформе люди поняли, что каждая консервная банка, к содержимому которой мы так презрительно относились, была, оказывается, вполне самодостаточным блюдом. Ну, тут сказывается и неизбежная ностальгия. Я был удивлен, узнав, как просто приготовить домашнее сыровяленное мясо, причем крупным куском. Видел, как в печной трубе коптятся истекающие жиром тугие связки колбас как в погребе вызревают куски будущих стейков. К слову Федя потапов многое знает по этой теме. Недармон работал поваром в геологических экспедициях. Как-то он на наших глазах оттяпал топором заднюю ногу крупного оленя, ободрал и спокойненько повесил ее под скалой, куда не попадает солнце на ветерке. Главное в этом деле обойтись без порезов. И ни в коем случае не промывать в воде. Даже в самом чистом на вид ручье содержатся всякие микробы. Он всего один раз протер округ уксусом, хотя, по его же утверждению, можно было обойтись и без этого. Пришлось бы на сутки укрыть мясо марлей или постоянно отгонять мух. Главное, чтобы тянул ветер, тогда и мух не будет, и не было прямого солнечного света. Примерно так испанцы и делают свой хамон в прохладных пещерах. Через какое-то время оленина начала покрываться страшноватой черной коркой, как броней. Вскоре она подсохла, и Потапов объявил, что вот так нога может провисеть пару недель. Мы тогда работали на объекте, прорубали ход для вывоза очередной локалки, так что время было. Правда, не две недели. Броня оказалась толстой и прочной. Чуть не пара миллиметров. Срезали, а под ней свежее мясо. Ничего страшного не случилось. Конечно, многое зависит от климата и от общей чистоты планеты. Платформа 5 пока что девственно чиста. Здесь нет генно-модифицированных продуктов. Руководители анклавов не дураки. Первым делом они начали запрашивать у смотрящих Семенной материал из фондов, особенно популярен вавиловский. Амбары, погреба, лабазы. Оказывается, существует масса способов хранения продуктов. Обходимся без холодильников. И ничего. Я, например, понятия не имел, что помидоры и чеснок ни в коем случае нельзя держать в чреве бывшего белого друга. То-то я и думаю. Помнится, сложу туда свежие головки чеснока, а они уже через неделю теряют вид. помидор же холодильник просто убивает. Вкус становится синтетическим, пресным и вскоре пропадает вовсе. На подоконник их, если до сих пор поленился открыть нормальный погреб. Соусы могут спокойно стоять в амбаре целый год. Уксус, соль и сахар, натуральные консерванты. А какой хлеб выпекают в замке России? Мясо нам притащил мальчишка, новенький. У тебя же вроде другой помощник был, спросил я у Харди, подтягивая к себе огромную тарелку. Амар Ленчай бестолочь уволил без сожаления. Негодяй удрал, прихватив из казцы половину дневной выручки, взял нового из приличной белой семьи. Наверняка этот тоже прохвост но пока держится и не убежит. Так ты уволил или он удрал? Судя по выражению лица хозяина, второе вероятней. В Китае, как и везде, на реках, хорошо развита рыбная кухня. Однако наш собеседник и главный консультант рыбы не жалует. «Мы жалуем. Сугудай любим. Сотников всех приучил к этому удивительному блюду. Строганину тоже уважаем». «Кетчуп берите. Побольше. Помогает утрамбовать». Новозеландец подвинул к нам большую стеклянную бутыль без этикетки. Интересно, как он умудряется делать натуральный хайнс Хлеб отменный, ржаной. Тут эта культура в почете. Правда, он не черный, а серый. Стейки хорошо прожарены. Вредя, лучше не выпендриваться там, где это не нужно. Ибо в поле нет ничего хуже, чем неожиданный понос. Да уж, мне такой кусок мяса умять весь день свободен. С гоблином сложней. Организм монстра требует большего. «Ну что?» «Да как всегда, Харди, замечательно!» Я с трудом открыл рот. «Уж не рыба, как косоглазые ее едят в таких количествах!» В Шанхае ему за косоглазах сразу бы ввалили, да и здесь вряд ли что-то подобное брякнет на улице. Но я замечания ему делать не стал, ибо англосаксонский гонор неубиваем, а дипломатия — штука хитрая. Пусть тешится. Правда, свое найдет. «Харди, а ты строганину когда-нибудь пробовал?» — спросил его Сомов. «Строганину? Что это за зверь?» «У вас же здесь зима крепкая. Надо пробовать. Отличная вещь под крепкие напитки». «Патент?» «Да ну тебя! Какой патент? Поделюсь». «Подожди-ка». Через минуту мальчишка поставил на стол графин с прозрачной жидкостью. Так как Сомов свой огромный ломоть уже переместил в желудок, он и принялся рассказывать. Мишка встал, достал из ножен страшный пчак, навис над столом, демонстрируя процесс в физике. «Зрелище, я вам скажу, огромный гоблин над маленьким Харди, замершим с открытым ртом». Напарник настолько образно излагал суть, что хоть восемнадцать плюс ставь. Поэтому я перескажу своими словами, но без экспрессии. А он пусть поет свое. Суши, роллы. Рыбное солнце, конечно, встает на востоке, однако чуть ли не полпути оно летит над Сибирью. А там и своих традиций хватает. Вспомнил совершенно изумительный рассказ Потапова о ежегодном таймырском фестивале Строганина. На сцене соревнования ряды людей в национальных костюмах с потрясающей скоростью орудуют ножами, не уследишь. Видно лишь, как серебро бело-розовой стружки летит в тазы, а потом подведение итогов с дегустацией членами жюри. Призы выделяют серьезные – снегоходы, лодки и моторы. Люди стараются. Часто команда тащит свою конкурсную рыбу, привычные ножи и приспособления, необходимые для приготовления строганины. Для кого-то итоги радостны, у кого-то печаль на обветренных лицах. Соревновательные страсти каждую зиму кипят в бассейнах рек Оленёк и Анабар, Пясины, Лены, Яны, Индигирки, Колымы. В Дудинке и Салихарде, Мирном, Нерюнгре и Якутске. Серьезное это дело. Наслушавшись, мы в замке тоже проводили такой фестиваль. Было круто. Естественно, об этом гоблин новозеландцу не рассказывал. Мы ведь потеряшки, к своим пробираемся. Откуда нам это знать? Северная рыбная кухня при всем кажущемся многообразии укладывается в четыре основных вида. Уха, сугудай, строганина и юкола. Юкола, вяленый на ветру и без солнца рыбный балык, часто надрезанный косой поперечной насечкой. Сугудай – блюдо. Чушь в Старой Руси, вспомните, про чушь несешь. Свежая сырая рыба с пряностями. строганина наструганная ножом мороженая рыба. О рецепте. Приготовить ее просто, однако в этом древнем деле есть свои секреты. инструменты как везде, фактор навыка. Замороженную рыбину ошпаривают кипятком, надрезают по кругу возле головы и хвоста, упирают в деревянную доску на столе, кто-то головой вниз, а кто и наоборот. Реже голову отсекают вообще. Срезаются плавники, чтобы не мешали, чулком снимается кожа и пошли строгать, оправдывая этимологию названия блюда. Нежная прозрачная стружка уже в воздухе закручивается рулетиками для удобства. Доску иногда ставят на поднос или в таз. Для упора иногда наваливаются грудью. Стараясь сберечь руку, порой надевают перчатку, но это не солидно. Некая брутальность тут просто необходима. Вроде бы все просто. Однако неписанных правил много. Озвучу наиболее важные. Во-первых, сама рыба. Это северные виды, лососевидные. Белые породы – нельма, чир, подчирок, сик, муксун, валёк, омуль. И красные – нерка, голец, таймень, лосось, кумжа, форели прочие. Для меня белые гораздо вкусней но тут есть предпочтение. Хорош муксун, но достаточно костист. Самая же вкусная нельма, причём молодая и девочка. Наиболее красивая, как утверждает Потапов, Получается из чира. Мы не пробовали. Такая рыбка в наших краях не водится. Русские на платформе 5 используют нельму и форель. Известное дело, из северной рыбы можно сделать любое блюдо. И вам будет вкусно. Из другой же ничего не выйдет. Лишь халтура и профанация. Никаких щук и карпов. Во-вторых, чем быстрее вы освоите нож и научитесь им виртуозно строгать тонкие пластинки, тем вкуснее и качественнее получится строганина. Ибо тает аппетитная стружка моментально, и если процесс идет вяло, блюдо нужно будет постоянно морозить перед подачей на стол, личный состав которого уже алчно ждет проходили. А многократность дефростирования вкусу и виду не способствует. Сначала строгают брюшко и складывают его на самое дно гигантской тарелки. Это на десерт. В-третьих, необходимо создать макало, куда каждый окунает рукой прозрачный кусочек. Самое простое и мужское макала, перемешанное в миске соль с чёрным перцем. Потапов с Сотниковым любит именно такое – Мне же больше всего нравится смесь горчицы, подсолнечного масла и уксуса. Добавляется перец с солью. Некоторые извращенцы применяют томаты и кавказские ингредиенты. Канон же, именно северные составляющие. Ложечная трава со вкусом хрена, речной крес, черемша и сарана. Едят руками, перекладывая стружку из общей тарелки в свою. У каждого свое макало. Подразумевается, что соусов на столе много. Есть и свои коктейли под блюда. Например, водка с шампанским, знаменитый белый медведь. У нас с шампанским кисло, на столе оно появляется только на Новый год. Однако Нотр-Дам над этим работает. Это полезная, здоровая еда. Нежные свежие аминокислоты, выравнивающие обмен веществ, дают много энергии. А уж витаминов. Гедонист может сказать, что блюдо примитивное, дикарское. Что же, и шашлык примитивен. Визуальные показатели качества тоже есть. Правильные стружки закручиваются из очень длинных ломтиков и никогда не ломаются. Именно для этого рыбу замораживают сразу после ловли и больше не оттаивают. Очень важен ножик. Я не припомню больше блюда, где именно нож играет определяющую роль. Настолько он много и трудно работает. Какой-то канонической формы клинка нет, кому что удобно. Только ручка должна быть плотной, емкой. Никаких тонких форм и узостей сечения. Ибо долго держать холодный нож голой рукой, строгая на компанию из десяти человек замерзшую до каменного состояния рыбину, непросто Кисть быстро устает контроль снижается и тогда плотность хвата подкрепляется давлением ладони сверху. Часто применяется односторонняя заточка клинка как на долганских и якутских ножах ее на северах потому порой и называют рыбной. кстати у нашего шерифа такой ничего сложного в работе ножом нет, однако практика и навык нужны. Материал клинка? Что же, попробуйте узнать, как углеродка, даже самая чистая, легко и просто отдает свой металлический запах нежным прозрачным пластинкам, особенно если вы вошли в избу с мороза, а запахи чувствуете очень остро после свежести зимнего леса. Особенно если не курите, лучше использовать нержу. В общем, всем, у кого есть подруга зима, советую вперед. Почувствуйте усталость руки и качество вполне рабочий как вам казалось до этого рукояти. Проверьте настоящим мужским делом эксперименты с заточкой. Трахома! Аж слюни потекли. Гоблин уже начал что-то там петь про женщин, и хозяин не выдержал. «Я сейчас схожу за блокнотом, и ты мне повторишь все по пунктам». «Костет расскажет». Милостиво разрешил Сомов, опускаясь на стул и вытягивая ноги. Харди убежал в подсобку, а я спросил друга. «Странно, Нивхи рядом. У них же есть строганина?» «Конечно же есть! Называется Талк!» «Федя рассказывал!» — обрадовался Мишка. «Кстати, неплохо бы к ним съездить, провести подрывную работу по присоединению к Союзу. Не чужие, православные!» Русский язык распространен. Я вообще не понимаю, почему они оказались в зоне крышевания китайцев, а не возле нас. Мне сразу стало не по себе. Думать забудь. Схрена ли ты так резко? Доброе дело. Нас сотников за такие фокусы на лесоповал отправит Вести подрывняк под боком у Пекина? Прикинь, как бы они отсмотрели такой спектакль на земле? Приходят неизвестно откуда возникшие русские и начинают агитировать жителей каких-либо островов за союзы. Сомов такие дела на нахрапом не делаются. Нужен визит к самым главным, знакомство, базары правильные. Загодя нас рассорить хочешь? Да мы же мышками, аккуратно. Ты в зеркало смотришься? Мышку нашел. Ладно, пусть мы аккуратно, а сами Нивхи? брякнут на базаре пару раз про добрых русских агитаторов. И Алес, приехали, махом все спецслужбы Пекина взовьются. Узнали, что они тут есть, доложим. Дальше пусть командор думает, у него голова большая. А почему их к китайцам прислонили? Черт его знает, Миш. Смотрящие решили сделать так. Может, нам бонус, может, по-своему видят будущую историю, и прекрати беспрерывно материться. Да он сам постоянно факает. Вернулся владелец звезды, и мне пришлось сжато повторить рецепты. Потом Спайсер повел себя в высшей степени странно, совершив несколько интересных манипуляций. Для начала он подошел к двери в заведение, открыл и вышел на улицу. Через стекло мне было видно, как он... Внимательно оглядывается по сторонам. Затем новозеландец махнул кому-то рукой и отдал команду. — Фишку ставят, — смекнул гоблин. — А ведь верно. Интересно, каким способом ему сообщат о Шухере? Вернувшись в таверну, Харди тщательно запер дверь, перевесил табличку, извещая умеющих читать по-английски, что «звезда Макао закрыта» подошел к дальнему боковому окну, закрыл и его. Время, конечно, позднее, однако именно запоздалый клиент и оставляет много денег. Спайсер очень дорожит такими посетителями. Значит, тема действительно серьезная. «Насколько я понял, хорошими стволами вы уже разжились, раз не терзаете меня вопросами», – небрежно спросил он, усаживаясь напротив меня. Есть ли смысл скрывать? Пришлось потратиться, признался я. Купили кое-что у не самых добрых людей. Очень дорого и. Нет, нет. Ни единого слова больше. Он торопливо поднял ладони. Мне это знать не надо, господа. Я стараюсь сохранять нейтралитет, не отдавая предпочтения той или иной группировке. Мудрое решение, похвалил его Сомов. Пауза длилась пять секунд. парня у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Может, нам лучше куда-нибудь переместиться?» — предложил я, кивнув на окно. «Что он придумал? Может, нашел нам подходящий катер и теперь собирается впарить его не по-христиански? Судя по оперативной обстановке на реке, один лишь катер проблемы не решит». Нужна схема прохода через заслоны Альянса. Скоро переместимся. Я уже говорил вам о возможности выгодного заказа по сопровождению каравана. Господин Вучун сразу заинтересовался бравыми спецами из Ордена Вольных Рейнджеров. Нет, тут дело не в катере. Бразилия. Интересно, конечно же. Однако актуальность такого рейда сейчас под вопросом. «Мне поручено провести предварительный разговор, проверить настроение». «Проверяй», — предложил я. «Но я, имея собственные интересы, скажу вам больше. Итак, характер миссии немного изменился». Гоблин двинул кулаком по столу для начала осторожно. «Приятель, давай ближе к делу». «Да, конечно». В первый же день нашего знакомства вы меня спросили, нет ли дороги в южном направлении. И я ответил, что такой трассы не найдено. Монгольские охотники искали, особенно в первый год. Сомов сжал кулаки. Я вам наврал. Она есть. Заметив, как изменились наши рожи, Харди торопливо вскочил и махнул несколько раз рукой, словно отгоняя нечистую силу. «Не по моей вине. Я действительно ничего не знал. Не надо так на меня смотреть. Это свежие сведения. Скажу больше. Он уже в который раз опасливо глянул в окно, а ее существование еще никто не знает. Почти никто». «Господин Ву?» «Именно, Майкл». «Выкладывай детали», — сухо потребовал я. «Катера не будет». Водное путешествие срывается. Будут покатушки. Она начинается на другом берегу Хуанхэ. Однако место очень хитрое, найти сложно. А Ву Чун тверд, как скала. Да и выспрашивать опасные подробности не хочется. — Понятно. Кое-где за лишние вопросы язык запросто отрезать могут, — понимающий кивнул Сомов. — Одно скажу. Дорога начинается возле каких-то гор, я понял так. Господа, у меня нет ни схемы, ни карты, и я ни разу не видел таких документов, клянусь вам. Даже если бы господин Ву решил мне их показать, я бы отказался. Говорю правду. Можете отрезать мне палец». При этих словах Сомов взял свой нож и задумчиво постучал клинком о стол. Глаза у Спайсера остекленели. Он, как завороженный, не мог оторваться от изогнутого лезвия. Через пару секунд Мишка медленно протянул руку в мою сторону, нагло воткнул острие пчака в кусок недоеденного стейка, перекинул его в свою тарелку, неспешно отрезал полоску и закинул ее в рот. Тихо выдохнув, Харди достал из кармана белый платок и вытер под солба. «Давай о самой миссии». — предложил я. — Миссии? — Да. Они поедут на трёх машинах. — Но ведь моста через Хуанхэ не существует. Или мы ещё чего-то не знаем? — Верно. Моста нет, мистер кастет Однако паром уже построен. — Вот как. Солидное мероприятие. — Характер груза? — Не знаю. Может быть, оборудование? Точнее, не скажу. Что там требуется при промывке? Эх, нет с нами Потапова. Дорога подходит к столице скандинавов? Как я понял, не совсем так. Найденная трасса тянется куда-то на юго-запад с ответвлениями, но ни одной из них не выводит непосредственно к Стокгольму. Большой анклав, и эта дорога его ебает по лесам. Там же по соседству у реки живут и другие народы. Датчане, норвежцы, прибалты. Это такие маленькие страны, на земле они граничат со Швецией, так ведь?» Кивнул. «Откуда новозеландцу иметь представление о мешанине европейских окраин? Из политических скандалов?» «Я запомнил, только каких-то латышей, премьер-министр Великобритании очень их не любил, ругался, что понаехали». «Угадал Трахома». «Есть еще литовцы и эстонцы», — добавил Мишка. «Да? У вас отменное образование, мистер Гоблин». «Значит, трасса где-то упирается в морское побережье и вдоль него тянется в сторону Мадрида с последующим выходом на Каир. Ух, какие перспективы открываются!» «Магистраль на Приторию, другая. Она проходит через Альянс». Это мы знаем достоверно. Ценнейшие разведсведения. Китайцы боятся нападения бойцов Альянса? Не бойцов. Магистраль пока пуста, они мало кто знает, а учитывая традиционно закрытую политику Альянса, это не очень их и интересует. Боятся разбойников? Господин Ву точно знает, что, по слухам, наиболее опасны эти самые латыши. Значит, «И эстонцы. Я правильно сказал, Майкл?» «Эстонцы особенно свирепы», — легко подтвердил гоблин. «Гасят в открытку. Чисто звери». «Какой ужас!» — вышептал хозяин доверны. «Дорогой Харди, скажи», — заговорил я как можно более миролюбиво. «Хватит уже человека запугивать. А что толкает уважаемого китайского богача так рисковать жизнью?» Прибал-то это тебе не шутки. И сам же напугал. По улице проехал запоздалый тук-тук, остановившийся чуть подальше, возле гостиницы уже родной нам мадам Лиззи. Один момент. Господи, как он боится. Новозеландец опять сходил ко входной двери, открыл. Через улицу ему что-то крикнули. Выслушав, он закрылся. Забрал с нашего стола подсвечник и переставил его на дальний стол. Рядом установил второй, зажег свечи и на нем. Теперь заговорщиков с улицы не видно, а вот нам в обраточку, запросто. В этот момент я чувствовал себя отважным подпольщиком в окружении коварных агентов царской охранки. «Я думаю, что золото!» — жахнул он наконец вернувшись к нам. Мы с Мишкой недоумевающе переглянулись. Вот так вот. Золото? Он что, бредит? Зачем им понадобилось золото, добытое черт-те где и с такими рисками? Начинающая выстраивается картина сразу рухнула за отсутствием всякой логики. Что они собрались делать с этим металлом? Деньги клепать? Так есть вроде, из гаек. Несколько комично, однако вполне работает. Запас на будущее? Я сразу вспомнил, как в начале начал многоуважаемый Марк Львович Голдбрейх предложил хотя бы первично определить некий валовый продукт свободной реализации. И ему на совещании сразу же предложили вариант встать на золото, утверждая, рано или поздно все вернутся к этому благородному металлу. Таскать через канал, а монеты чеканить большие и тяжелые, чтобы другой анклав не мог с легкостью сбить курс. «Вот не люблю таких загадок», – недовольно сообщил Мишка. «Херди, а что, терминалом взять нельзя, если уж так надо? Хоть сотню килограммов. Или китайским властям за прегрешение отключили канал поставки?» Теперь уже главарь подпольной ячейки глядел на нас с удивлением. — Парни, да вы что, не знаете? — Твою душу, Костя, он над нами издевается, — уже по-русски сказал напарник. Спайсер напрягся еще больше. — Действительно не знаете? — Говори, чего тянешь? И тут он расслабился, успокоился. Хозяин, с видом бесспорного превосходства над незнайками, широко откинулся на спинку. «Да уж, крепко вас покидала судьба по морям и лесам. Менеджеры уже второй месяц не дают в заказах драгметаллы. Никакие. То же самое произошло и в Альянсе, и у бразильцев. Эти, правда, проверили возможность получения только с подачи Пекина. Значит, Такое ограничение установлено по всей планете. Вот это номер. Естественно, все мы сразу заволновались. Плющенные гайки китайцев — это, конечно, хорошо. Однако золото заменить они не смогут. Они теряют доверие. Тем более, что первую партию подделок, изготовленных в Альянсе, уже арестовали при обыске одной из рыбачьих посудин. Конечно, можно усложнять технологию и даже начать выпускать бумажные деньги. Но чем они будут обеспечены? Только золотой запас, которого нет. Узнав об этом, люди тут же захотели доверить свои накопления именно благородному металлу. Кто мог предположить такое развитие событий? Кто? Отчасти сотников. В российском обороте есть хиты деньги-талоны на приобретение товаров канальной поставки, отовариваемые в специальных государственных магазинах. Отлично себя зарекомендовавшие литрики имеются и монеты. Поначалу вообще хотели обойтись без злато-серебра. Как сказал командор, раз уж придется таскать дурные тяжести через терминал, то в качестве материала лучше использовать благородные металлы платиновой группы. То есть саму платину – Рутений, Родий, Палладий, Осмий, Иридий и так далее, что медики разрешат использовать, за ними и было крайнее слово. В случае изменения платежной системы, такие монеты всегда можно будет изъять из обращения и пустить на промышленные катализаторы или гирующие добавки. Ведь может так случиться, что 400 кило дневной поставки вольфрама годного для изготовления нитей накаливания, будут стоить дороже, чем несколько тонн золота, но потом и серебро, и золото тоже ввели в оборот. Помню, как долго определяли необходимую матрицу с пуансоном, такую, чтобы никто не смог подделать. Весело вышло, ведь можно было взять что угодно, хоть основу для производства серебряного доллара из казначейства США, но тут есть хитрость. Скан изделия смотрящим не покажешь. Интернет для комфортного поиска сюда не проведён. Заказывай на здоровье, если сможешь точно указать, что именно. Потому и выбрали. Монету «Прикол» по редкому частному каталогу. Готовых выборок у смотрящих нет. Это вам не монеты мира или деньги мира в поисковике набрать. А сеанс длится всего 40 минут. У одного из посадских родственник такими монетами в Сочи торговал. Поэтому мы точно знали, где и что лежит. Из самодельного каталога мастера выбрали вариант монеты на аверсе цифра и надпись по кругу «Российская империя», на реверсе «Глобус России». Идеологически правильно, и хрен подделаешь. «А уж если чувство юмора у кого нет, — сказал Сотников, — таких в урну истории. Совершенно точно знаю, что... Дугин заказывал впрок серебро в прутках и листе, так что в замке запасик имеется. И все же «Викси» бросил в мою сторону Мишка. — Что он сказал? — Харди повернулся ко мне. — Грязно выругался, что тут еще скажешь. — Сомов прав, Берн своего не проспит. Уж кто-кто, а швейцарцы наверняка подумали о вероятности фильтра на драге и погреба набили. Интересно, а когда Сотников в последний раз проверял канал на возможность заброса платины? Да нафиг бы ему это сдалось. Главный работает по своим планам. Но смотрящие, но паразиты. Сюрприз за сюрпризом. Это не временное ограничение. Это навсегда. Сигнал о том, что пора создавать нормальные банки, устойчивые финансовые системы. «То есть ты думаешь, что где-то работает золотой рудник?» «Скорее уж, россыпи, Майкл», — ответил Спайсер. «Да, я так думаю». «Но откуда а Вучун мог узнать о дороге? Сам же говоришь, охотники искали и не нашли», — спросил я. Новозеландец взял небольшую паузу, размышляя, до какой степени может распространяться его искренность. «Херде, мы почти согласны», — подбодрил я собеседника. «Похоже, для нас это самый реальный шанс уйти к своим». «Так что говори смело». Охотники искали к югу, там не нашли. У косоглазого Ву, среди прочего, есть своя раболовная артель. Не так давно его парни поймали двух диверсантов Альянса, прибалтов. Допросив пойманных предварительно, Ву Чун решил... Не сдавать их спецслужбам Пекина, а оставить у себя. Где – неизвестно. Вы не представляете, как китайцы умеют пытать. Была послана пешая разведка, в ходе которой начало дороги было определено. С прииском сложнее. Скорее всего, это результат планомерной работы на месте. Во всяком случае, мне этого не скажут. Скорее всего, никакие это не диверсанты. Наверняка действовала обычная разведгруппа, хорошо, что они вольнули при задержании. Харди говорит ровно то, что сказали ему, он не читает наставлений по разведке. «А мы?» — новозеландец понял вопрос Мишки. «Вы не могли переправиться через Хуанхэ на машине», — медленно начал он. «Поблизости от города неразведанных гаузов нет, это совершенно точно» приехали откуда-то с севера, издалека. Парни, о чем говорить? Ведь у нас поначалу были контакты с Альянсом. Вы совершенно не похожи на скандинавов. Гоблин даже обиделся. Им нужна охрана. Я не спросил, а констатировал. Конечно. Я же говорил, что китайцы не боевиты. Два головореза из Ордена Вольных Рейнджеров — это большая удача. Самый лучший вариант для Чуна. Им нужно хотя бы раз пройти намеченный путь в гарантированной безопасности. Имеется лишь неясное описание одного из коротких отрезков ближнего к реке. Прибалты сами вышли на него случайно. Сопроводив экспедицию дальше опасного участка и оставив их там, откуда они могут самостоятельно добраться к цели, вы отправитесь дальше. И никто в Китае не узнает важных секретов. Я получу свой профит... Надеюсь, и вы в будущем не забудете старину Харди, когда Россия начнет торговать с Китаем. Местный олигарх вывезет золотишко, разведает дорогу и получит опыт для следующих рейсов. Все будут довольны, и вы тоже. — Ага, если доживем. — Без гнилья не обойдется, — предупредил меня Мишка. — Прекрати на русском разговаривать, — рявкнул я. — Ты чего добиваешься? — Чтобы он замкнулся? «Харди, мы согласны». По рукам ударили. «Генри, неси новый графин, салаты и копченое мясо», — заорал новозеландец. «И открой эту чертову дверь. Может, кто-нибудь еще заглянет». «Профит, говоришь?» «Так я тебе и поверил». Недаром Спайсер обмолвился о перспективах будущих контактов. Англосаксы всегда умели смотреть вдаль по линии прицела в сторону экономических интересов. Так что не надо заливать протекущие ништяки. Не в этом дело. Не могу больше пить и есть тоже. Итак, машина. Вряд ли мы сможем проделать трудный путь на Эльфе. Пора ставить какую-то промежуточную точку. Я понимаю, что тут уютно, однако ночное сидение не входило в мои планы. Надо бы и выспаться. — Не, не проедете, — кивнул хитрый лис, вытирая губы салфеткой. — Нужен полноценный внедорожник. Вставайте, парни, нам тут больше делать нечего. С трудом поднявшись из-за стола, присиделись, мы вышли во двор. Вопреки ожиданиям, Спайсер повел нас не в основной гараж и не в цех автомастерских, а дальше, к двум небольшим боксам, стоящим у забора ближе к реке. Город заснул. На темных улочках прекратилось стрекотание тук-туков. В районе причалов кто-то последний раз стукнул молотком по металлу. На этом с трудолюбием завязал и отправился спать. Зазвенела цепь в соседнем дворе. Коротко тявкнула собака. Тут же устала и пошла в будку. С вертолетным жужжанием мимо пролетели ночные бабочки, устремляясь к последним огонькам. «Брррр!» и Я поежился. Прохладненько. Конденсат оседает на поверхности. Нам бы тоже в будку. Входите. И сразу закрывайте ворота, а то налетят. С легким щелчком включился верхний свет. Почему-то в Голливуде он включается раз в десять громче. Завалив в темное сухое помещение, мы застыли в оцепенении. Трахома! На нас смотрел старый добрый Виллис, открытый армейский джип в самодельной цифре разных оттенков зеленого. Если и есть настоящая легенда в мире внедорожников, то вот она. Как и мы, машина вздрогнула, немыслимым образом узнав главных авантюристов платформы 5. И уже представляя, какие приключения ей предстоит пережить в недалеком будущем, В ветровых стёклах отражалась бегущая под колеса бесконечная желтая дорога, суровые ели по сторонам, горы и зеленые валуны, чистые реки и спокойные лесные озера. Маленький джип, бесконечно уставший стоять в темном боксе, ожидая решимости хозяина наконец-то выехать за город, словно вспомнил о дальних странствиях, лихих погонях и скоростном отходе, о находках и потерях, о перестрелках и переговорах. Штатовский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой смотрел на нас требовательно, с явным нетерпением. Чего вылупились? Подходите, мы же знакомы. Это Вилли Сэмбэ, парни, диверсионно-разведывательная модификация, для себя держал. «Думал на охоту на нём ездить?» «Нет, никогда ты, Харди, не оправдаешь ожиданий легендарного автомобиля!» «Ты на снегоходе не будешь ездить, выгодно сдав его в аренду настоящему охотнику!» «Куда тебе такой внедорожник раскачивать? Не в уровень!» «Мамочки мои, сейчас обниму!» — хрипло выдохнул гоблин, совсем уж не характерное для его жаргона. Он сделал несколько шагов и нежно положил руку на металл-капот. капота Вот мы и пришли, друг, — сказал я сквозь зубы, словно боясь спугнуть удачу. — Потерпи, скоро вытащим. Пыли не видно. Хорошие у хозяина ворота. — Двигатель недавно заменил, поставил небольшой дизель, — сообщил владелец раритета. — Мощный, очень экономичный. — Турбина? «Что ты, атмосферник?» «Надо же такому случиться. Братик, где сейчас наш первый болтается?» «Первая мысль?» «Точно такая же, как и при первой встрече. Я его никому не отдам. Не отдают такие машины. В них вцепляются всеми зубами». «Кастет, на резину глянь!» «И колеса поменял», — сразу пояснил совратитель. «Эти полегче, пошире, цепляют лучше» и не так прокалываются. Два запасных. Кстати, обратите внимание на кресло, господа. Не дакарные, конечно, но комфортные. Я медленно, с нескрываемым наслаждением, обошел вокруг дедушки всех джипов мира, не отрывая руки от корпуса, помогая жадным глазам тактильными ощущениями. Вроде уже не диковинка для спецгруппы, а чувство осталось. Как же все честно сделано. «А штатной рации нету», — сокрушенно заметил Сомов, бегло оглядев открытый салон. На углу кузова с левой стороны, вместо длинного хлыста армейской антенны, кронштейн подкрепления. «Вижу, знакомить вас не надо». «Не надо, Харди, сталкивались». И все же, вот ручки по бокам, он показал мне на кормовые скобы. «Можно вручную из грязи вытаскивать», — хрипло кивнул я, что-то горло пересохло. «Доводилось потаскать». «Тогда умолкаю», — успокоился Спайсер. «С внешней стороны правого борта закреплены две большие алюминиевые канистры. На бортах лопаты и почему-то кирка. Инструменты-канистры тоже в цифре. Наивно, без моделирования на компьютере, но стильно». «Военная техника! Как в музее!» — гоблин вздохнул еще раз и нежно пнул колесо. «Ты когда последний раз в музее был, Сомов?» «Так вместе же! В замке!» а -а -а. Сколько сотен трудных километров мы высмотрели через это лобовое, с поперечиной посредине. В кузове полный фарш. С левой стороны заднего сиденья есть крепление ещё для двух канистр в ряд. Их в кузове нет. Объёмы стоят отдельно на низком поддоне. Не понять, полные или пустые. Бухта тонкого стального троса, два домкрата, ручная и электрическая лебёдка на переднем силовом бампере. Крутой апгрейд. Насоса не вижу. Зацепы, скобы, кожаные ремни есть повсюду, даже на капоте. И там можно груз сложить и притянуть. Дуги уже установлены. «Подождите, а где тент?» «Зип имеется?» «Не комплектовал Майкл. Нет никаких проблем. Сделаем по заявкам клиента. Аккумулятор новый, бортовая сеть на 12 вольт. Можно подзаряжать рации». «А тент?» «Спросил я». «Тент штатный, но он просто зеленый. На полке лежит». «И лебедка смотрю». Сначала посчитал, что такой джип легко и ручными вытащить, но потом передумал, поставил еще и электрическую. Оценил. Крепко подготовлена машина. Далеко уехать можно. Херди, а что это за шторки на ремнях? Я имел в виду широкие кожаные полосы с крючками на концах, которыми перекрывают дверные проемы. Теплый воздух дует на ноги. Экраны подвесил, чтобы задерживался. Хоть и весна, а ночами бывает прохладно. Интересное решение. Чувствуется. Хозяин постарался на славу. Дополнительно даю большой маскировочный тент, непромокаемый, который закрывает всю машину, можно растянуть как палатку. Устоять невозможно. Внезапно я почувствовал мысли гоблина. О, бляха! Харди, ты осторожней со словами. «Напарник настроен резко. Готов угнать, а там будь что будет». Мишка оглянулся на меня, ощущая сканирование. выдохнул улыбнулся и сказал. «Джип крутой, однако наш грузовик стоит дороже. И он тебе гораздо нужнее в городе, чем внедорожник. Будешь делать хорошие деньги». Мысленно я неодобрительно покачал головой. понимая что Мишка хочет как лучше. Не тот случай. Какое-то время новозеландец не отвечал. Он неторопливо забрался в кузов и сел на водительское сиденье. Пару раз чуть мягко подпрыгнул, демонстрируя тот самый комфорт. Навалился на рулевое колесо. Глаза его стали безжалостны. Дело дошло до денег. Никакого страха. Парни, даже не начинайте. Ничего личного. Я давно в этом бизнесе и знаю всё что и где востребовано, как добывается, сколько стоит. Скажу больше. Я намерен потребовать у вас серьезную доплату». Гоблин нехорошо запыхтел. «Товарищ Сомов, встаньте в строй», — сказал я тихо. «Дорогой Харди, мы отдадим тебе все наши деньги. Зачем они нам нужны? Ну, оставим пару монеток на память. Взамен ты упакуешь нас по максимуму, Масло, тормозная жидкость, антифриз, зип. Конечно же, топливо под горлышко. «И провиант!» — крикнул он, спрыгивая на землю с самым радостным видом. «Вот это уже настоящий деловой договор!» «Сколько у нас времени?» «Выход послезавтра ночью». «Маскировка?» «Обыватель спокойнее спит, когда меньше видит лишнего». «Что же, можно работать?» Зараза, азарт-то какой, через поры давит. Давненько мы таких подарков не получали. У меня остался лишь один важный вопрос. Харди, а как они с нами собираются расплачиваться? И чем? Думали насчет золотишка, хитро улыбнулся Пройдоха. Ты шутишь? Золото нам не нужно, нарочито строго и с расстановкой ответил я. «Мы не собираемся, по сути, задерживаться в поселениях и там зависать в кабаках. Нам бы побыстрее добраться на родину. А уж там, не сомневайся, доложим кому надо, что в далеком Китае есть заведение «Звезда Макао», хозяин которого хороший новозеландский парень Харди Спайсер так тепло относится к русским. Все любят, когда им кидают леща». «Польщен. Я действительно пошутил». И, кстати, искренне не советую вам связываться с этим опасным металлом, даже если китайцы предложат при расчёте. И ещё. У восточных людей психология странная, а порой и мораль. Сам не могу привыкнуть. Будут улыбаться, кланяться, уверять в вечной дружбе, в долгом словоблудии, умудряясь не сказать ничего конкретного. И от вас требовать постоянного подтверждения добрых чувств. «Подкидывать новые задачи, обещая дополнительную оплату». «Ясно. Чисто конкретно и под слезу развести на честное пацанское слово», — пробасил Сомов. «Не про нас». «А потом могут быть очень неприятные инциденты», — грустно закончил Спайсер, не обратив внимания на реплику напарника. «Вам стоит быть готовыми ко всему». «Да я уже к этому готов». Едва разживав суть предложения, мутного господина Ву понял, какой исход уготован глупым русским. «В какой-то момент нас попытаются убрать, избавившись от ненужных свидетелей. Пусть мавры уходят». Трахома. «Даже интересно. Забавно будет пободаться в этой игре. Но тогда и оплата должна быть более чем щедрой. Такой, чтобы наемники и не подумали отказаться. Все равно ведь планируют вернуть». Конечно, это экстремальный вариант, хорошо бы обойтись без него. Итак, что за валюта, Харди? Партнер сделал самую заговорщицкую мину из всех возможных и сказал. «Старый немецкий пулемет МГ-42. Я не особенно разбираюсь в этом деле, но немцы дерьма не делают, знаю точно. Таких больше ни у кого нет». А где Ву раздобыл германца, и представить не могу. Мы с Гобом переглянулись. Подобных вещей на платформе 5 за банальное сопровождение не отдают. Значит, нас будут убивать. Что же, ставки высокие. Можно ввязываться. Это хорошее оружие? Очень, честно сказал я. Он тоже понял и слегка побледнел. «Парни...» Не хочу, чтобы вы подумали, что я в доле. Дескать, вас подставлю, а потом получу вилис обратно. Если уж что и произойдет, то машины мне не вернут. Поймите, для таких, как я, здесь перспектив больше нет. Все герметично. В деле всего два анклава. Севернее Рио дорога ведет в никуда. Бразильцы мотались на 500 километров и никого не нашли. Там горы, холод. Вы говорите, что западная магистраль идет к океану. Какой мне от этого толк, если нет флота? Эта блокада с юга просто не даёт нам дышать, а китайцы традиционно не хотят ни с кем ссориться. Может, он представляет некий союз предпринимателей? А что, вполне. Пожалуй, на сегодня хватит. Надо переваривать. Мы согласны, — повторил я. Давненько у спецгруппы не было такого интересного дела на платформе. О земле вспоминать... Почему-то не хотелось.